начался сильный обстрел города. Налжирский генерал Мессаморта зарядил в пушке французского консула и других французов и выстрелил ими по врагу. Было видно, как куски этих несчастных плавали в море. В ответ на это маршал Дестре приказал убить в шестерох знатных турок, привязать их к доскам и пустить к порту. Однако успеха это ему не принесло. Хотя разбойники и покинули здания, некоторые из которых были разрушены, французы не достигли своей цели и вскоре убрались в освоясь. Карательные экспедиции против главных пиратских гнезд на североафриканском побережье были исключением. Как правило, европейские правители покупали благосклонность пиратских беев с помощью Дании. Эти цели заключались в официальные договоры, в которых фиксировались вид и размер дани. Обычно в качестве дани выступали корабли, оружие и морское снаряжение. Это давало пиратам возможность активизировать свою деятельность. Пираты ловко использовали эту систему. Они нарушали уже заключённые соглашения, вынуждая правительства к повторным переговорам, в результате которых первоначальный размер дани увеличивался. Игру с пиратами вели все без исключения европейские страны, заинтересованные в морских сношениях: Англия, Франция, Голландия, Швеция, Австрия, Испания, Португалия. Впоследствии также поступали из Соединённых Штатов Америки. Германский император тоже вступал в переговоры с беями. Однако находившиеся на побережье торговые города предпочитали устанавливать непосредственные контакты с пиратами. Когда кончался срок действия договора и прекращалась выплата дани, пираты снова начинали нападения на корабли откупившихся от них стран. Более того, они нередко заковыли в цепи её консулов и отправляли их на каторжные работы. В высокомерие бейг доходило до того, что они заставляли представителей стран, плативших им дань, когда те шли на приём, проползать под деревянными загороdkами, чтобы таким образом заставить их низко кланяться. Этот своеобразный способ добиваться изъявлений почтения был заимствован у древних китайцев. Однако, как гласит легенда, в Китае во время одной из таких церемоний датский посланник пролез в приемную задом. Еще в 1799 году недавно образованные Соединенные Штаты Америки должны были в качестве дани заплатить варварийским пиратам 50 тысяч долларов отдать 28 пушек, 10 тысяч ядер с необходимым количеством пороха, а также предоставить им корабли и снаряжение. Американский консул в Тунисе в 1800 году направил своему правительству следующий запрос. Неужели действительно семь европейских королей, две республики и один континент обязаны платить дань этому высокопоставленному зверю, весь флот которого не стоит и двух линкоров? В этом же году правительство Соединённых Штатов Америки вынуждено было пережить почти невероятное унижение. Когда американский военный корабль Джордж Вашингтон привёз Бейю положенную ежегодную дань, тот потребовал, чтобы американский корабль доставил ему дань в Константинополь под турецким флагом. И командир Вашингтона выполнил это указание в согласии с своего правительства. Этот случай так возмутил американцев, что конгресс немедленно потребовал строительства военного флота для обуздания североафриканских пиратов. Как только весть об этом достигла берегов Северной Африки, алжирский bey заявил, что он готов не трогать больше американские корабли, если получит в подарок полностью оснащённый и вооружённый фрегат. Bey Туниса потребовал за отказ от нападения на американские корабли 40 пушек и 10.000 оружей. Аналогичные требования были выдвинуты также с султаном Марокко, а властелин Триполи в мае 1801 года объявил Соединённым Штатам Америки войну, приказал сорвать флаг с здания американского консульства и срубить флагшток. Итак, американцы снарядили корабли, с помощью которых В течение 2 лет они держали североафриканское побережье под строгим контролем и вынудили беев к капитуляции. Однако стоило этим кораблям покинуть воды Средиземного моря, как атаки пиратов на американские суда возобновились.